Тем не менее, то лето, 47-го, Павла Леонтьевна, Вульф, Тата и мой отец провели в этом доме, где шли работы по оборудованию и совершенствованию жизни, которая, в нашем понимании, уже давно достигла идеала. Это был знак особого расположения и доверия, прежде всего, к Ирине Сергеевне, которая, когда могла, приезжала во Внуково после репетиций и спектаклей. Это был период венецианского фестиваля, откуда Орлова послала вульф, сохранившуюся до сих пор открытку с чудесным солнечно-пестрым видом города. Что-то неназываемого связывало этих женщин, отстраненное понимание времени и себя в нем, сдержанные силы характеров и западная повадка, абсолютно лишенная у обеих слизливой женской расхлябанности – И, наконец, драматическая общность прошлого, до которого они, может быть, и не добирались в своих беседах, но оно постоянно присутствовало неким водяным знаком, соединяя всех, кто жил, выживал, оставался в живых в то время. О своем первом муже, латыше Андрее Берзине, Орлова никому не рассказывала. И только в минуты особой откровенности можно было что-то услышать от Ирины Сергеевны о ее втором муже-эстонце Павле Врабице. Неотразимый красавец-актер, он работал в Ростове-на-Дону вплоть до 1937 года, а потом уехал в Таллин, в еще неоккупированную Советами Эстонию, и звал Ирину к себе. Одна очень известная театральная актриса – Имя ее достаточно легко вычисляется, настрочила в НКВД донос, в котором писала, что Ирина Вульф связана с иностранцем и так далее. Многие родственники этой актрисы были посажены перед войной. Бабушка видела этот донос своими глазами, когда ее вызывали на допросы. Она узнала почерк. Ее вскоре оставили в покое. А с актрисой этой она около сорока лет проработала в одном театре и никогда ни одним словом не упоминала про то письмо. Можно представить, какое впечатление произвел этот внуковский дом на моего семилетнего отца после прошедшей голодной зимы с ее мучными очередями, фиолетовыми номерами на посиневших ладонях и невыносимым наждачным морозом, каким-то гнусным образом связывавшимся с очередным маразмом «Компании против космополитов». «Маразм крепчал», — говорила Раневская, «и дарила своему эрзац-внуку привезенные из Польши короткие бархатные штаны с желтыми деревянными пуговицами, лямками и нестандартным откидным от пояса клапаном. Элегантное бежевое пальто висячую вишневую рубашку с короткими рукавами и набор цветных теннисных мячей. Ее педагогическая метода приходила в противоречие с генеральной линией партии. Звучавшие из всех радиоточек песни про перелетных птиц подхватывались дворовой ребятней и лично товарищем огурцом, арбитром элегантности по вопросам вкуса и этикета, дворовым приятелем отца. Вечно немытый, в перекошенной ушанке, в пальто без пуговиц, он являлся идеальным выразителем обнаженно-пролетарского происхождения. Польский наряд, который отец со слезами надел под нажимом всей семьи, был замечен огурцом, и все оставшееся детство ему пришлось доказывать, что он свой в доску. За элегантное бежевое пальто возненавидевшие отца Хорошевские девочки регулярно выкрикивали ему вслед «Американец! Все проходит, и это пройдет», — повторяла Раневская. Это опрощение происходило на ее глазах, болезненно обозначая приметы времени, в котором она жила. Преодоление подобных и куда более серьезных ситуаций на втором взрослом этаже проблем, связанных с безродным космополитизмом, стоило Раневской многих сил и здоровья. Когда речь заходила о людях, умеющих легко адаптироваться в нашем социуме, Фаина Георгиевна или пожимала плечами, или относила это свойство к везению. А Юрии Александровиче Завадскому который по рассказам родился в рубашке, она говорила, «Он родился в енотовой шубе».